«Чур, ты где? Выходи, мерзкая тварь!» Грохочущий голос Валета камнепадом разносился под сводами перехода. Бедный карлик, еще не зречивший спину от королевиных пинков, не имел ни малейшего желания подставляться под тяжелую плеть ее сына. Щур тихонечко перебежками уходил с этажа на этаж. Благо запутанная архитектура замка позволяла. Конечно, рано или поздно Валет его непременно отыщет, но, возможно, винит ценосный гнев, хоть чуточку поутихнет. А дело в том, что 5 минут назад в Мальдарор принесло жалкие остатки штурмовой бригады. Из 20 рыцарей королевской гвардии в замок вернулись только восемь. Остальные были уничтожены на месте, четыре трупа удалось забрать, прочих так разметало, что собрать было просто нечего. Ужасающие взрывы невероятно мощного оружия в несколько мгновений лежили Мальдорор цвета его гвардии. Сам Валет почти не пострадал. Как обычно, он находился в стороне, и осколки на излете лишь царапнули его белоснежные латы. Непривыкшая к грохоту разрывов и запаху по роковой гаре лошадь понесла и сбросила хозяина. Назад ему пришлось добираться, поймав за поводье чьего-то брошенного коня. Те немногие, кого он успел вывести, посидели от ужаса. Ничего подобного не мог припомнить даже самый опытный. А ведь многие рыцари без тени страха бились с кошмарными монстрами тьмы, в одиночку ходили на дракона, отважно сражаясь с любым, даже самым страшным врагом. Они были безжалостны, но храбры и умели побеждать не только слабых. Где ты, бестыжий лжец? «Говоришь, этот друг Неда Гамильтона похож на трусливую женщину? Он воин! Ты слышишь, Чур? Он великий воин!» Черный чугун, завистливо с придыханием, выдала квалифицированная колдунья. Илона на секунду вскинула брови и напустила на себя вид полнейшего равнодушия. «А, подарок одного мелкорослого колдуна!» Ему страсть, как приспичило со мной познакомиться, а я была не в настроении. А, переколотила ему всю посуду, намусорила где могла, уже почти взялась за мебель, но почувствовала недомогание в пояснице. Когда он смог говорить, то сердечно со мной попрощался и уговорил принять сувенир на память. Другая бы не взяла, но у меня натура отходчивая. Сторова медальон из чёрного чугуна, «Знак единства времени, пространства воли и магии. Я о таком даже не мечтала. Вы, наверное, много с ним попутешествовали?» <связывая> «Да, покидала нас по свету», — сдержанно кивнула Илона, продолжая хитрую стратегическую игру. «А вы возьмете меня с собой?» «Куда?» «Куда угодно? Ну, пожалуйста». взмолилась рада это же так интересно путешествовать по мирам и измерениям вам ведь ничего не стоит взять с собой попутчика медальон перенесёт всех нужно только пожелать угу что угу мрачно повторила леди Щербатова погружаясь в глубокую задумчивость так вот что за украшение ей подбросил тот злобный карлик Свободное перемещение во времени и пространстве нужно только пожелать. А, значит, все места, куда их забрасывала неизвестная сила, были выбраны или указаны именно ею. Пытаясь хоть как-то припомнить подходящие моменты своей вольной болтовни, она с ужасом и восхищением поняла, что такое действительно возможно. В то же мгновение Илона поклялась самой себе, всеми страшными клятвами стражайше следить за собственной речью, а пока стоило заняться делами первой необходимости. Слушай, я, конечно, жутко извиняюсь, но где тут туалет? Когда она вернулась, Нэт Гамильтон был уже на ногах и застёгивал пояс с мечом. Вдохновлённая Рада будила Валерку, и даже невозмутимый бред шумно всхрапывал, нетерпеливо пристукивая копытом. Куда собрались, господа гусары? Леди Илона, я пообещал этой доброй девушке свергнуть власть служителей тьмы и освободить город. Надеюсь, это не надолго? Езвительно фыркнула Илона. Нет, я только свергну и сразу же вернусь. А, а, -а. а Валерку зачем разбудили? Помощь сэр Люстрицкого может оказаться неоценимой. пояснил рыжий рыцарь. «Он уже показал себя в бою и, надеюсь, не откажет мне в помощи еще раз». А, «Конечно, нет», — счастливо откликнулся студент-юрист, борец с пожилыми ведьмами и агрессивными фашистами. «Я буду просто млеть от восторга, прикрывая вашу широкую спину, милый Нэтт». «Что-то я не пойму. Вы тут все на голову, скорбны или через одного...» Вас двое против всего города обновленцев. Мировому сообществу плевать. Оружие один меч на троих. Народ для революции не созрел. Рада, это твои подстрекательские штучки? Мои? Ничего подобного, так сказано в пророчествах. Перетопчутся, мальчики. Я знаю способ вернуть нас домой, причём поочерёдно всех. И и я попаду в Англию. «Не поверил Нед?» «Да, прямо в родовой замок своей этой, Роксоланной». «И мы тоже вернемся», — уточнил Валера. «Сразу же, как проводим Неда», — победно заключила Илона. Рада молчала, опустив глаза. Рыжий Рыцци удовлетворенно вытащил меч, покрутил им над головой и вновь бросил в ножны. «Решено. Как только я выполню обещание, мы вернемся домой». «Не поняла». «Но леди Илона...» Вы же не позволите мне нарушить рыцарское слово. Я не могу покрыть имя предков таким позором, сер Люстрицкий. Вы со мной? Да, милый. Госпожа Рада, я прошу вас показывать нам дорогу. Слова рыцаря прервало тревожное ржание верного бреда. Со всех сторон бежали вооружённые дубинками люди с искажёнными злобой лицами и абсолютно пустыми глазами. Их атакой руководили двое мужчин, восседающих на уродливых динозаврах. Лица командиров были скрыты металлическими масками, а одеяния более всего напоминали арабские бурнусы. Нас окружают, взревел констетац, мгновенно взлетая в седло. Рыцарский меч сверкнул в сильной руке. Сэр Люстрицкий, спасайте дам, я принимаю бой. Мгнто и позже началась жаркая баталия с воплями, кровью и яростными проклятиями со всех сторон. Чёрный конь грудью бросился вперёд, ломая строй врага тяжёлыми ударами копыт. Валерка визжал и царапался. Рада свиснула по разбойничье вложив в рот два пальца. Меланхоличный скакун оторвался от корыта и пошёл на зов. Крики тех несчастных, что вставали у него на пути, никоим образом его не отвлекали. Одна Илона демонстративно осталась сидеть в шатре. Во-первых, она на всех обиделась. Привыкнув к тому, что так или иначе, а последнее слово всегда за тобой, очень трудно принять право других на самостоятельность решений. Во-вторых, в честь этой крутой обиды она решила нафиг всех бросить, слетать домой, предупредить родителей и по-быстрому вернуться, но так, чтобы они здесь уже поняли, ну, дозрели. Ну, осознали, можно сказать. Леди Щербатова яростно сжимала медальон из черного чугуна, раздраженно бормоча. «Домой! Хочу домой!» Когда внутрь шатра ворвались фанатики обновленного мира и без сантиментов запихали ее в мешок, она не сдавалась, продолжая требовать, требовать и требовать. Увы, либо медальон испортился, либо молодая колдунья не все ей популярно объяснила, но... Илона ещё на что-то надеялась, а её уносили всё дальше и дальше. Радопервый вырвался из окружения. Её динозаврик оказался более маневренным и резвым. В Валерку она ухитрилась втащить себе за спину, и он уже оттуда плевался в нападавших. Под градом палок и камней рыжий рыцарь тоже вынужденно отступил. Похищение Илоны было замечено слишком поздно. Друзьям едва удалось оторваться от погони, петляя по пустым широким улицам. И так обновленный мир первым нанес удар. Нед Гамильтон поклялся отомстить.